Часть вторая. Ярость косогов. Глава 1. Июнь 1065 года от Рождества Христова. Русское море, окрестности Таманского полуострова. Молочная, белая пелена тумана заволокла все пространство вокруг. Он настолько густой, что не видно даже корабельного носа, находящегося всего в пяти метрах. Кормчий, всю ночь введший ладью вдоль берега Крыма, устало выдохнул. Суши весла. Потянулись томительные минуты ожидания. Усталость берет свое, хочется просто закрыть глаза и забыться даже коротким тревожным сном. Но нельзя. Мы в море, тут всякое может быть. Вон вынесет нас незаметное в тумане течение на скалы, как тогда спасаться? Впрочем, по идее, с восходом солнца, если оно сегодня, конечно, взойдет, туман рассеется. И тогда нам останется финальный, всего в пару часов рывок до тму таракани. Само наличие белого морока говорит о том, что берег близко. Слева послышалось шевеление, короткий детский схлип. Княгиня, дремавшая, прислонившись к моему плечу, тут же открыла усталые и красные от недосыпа глаза. Прижав покрепче привязанного к ней Васильку, она стала его монотонно качать, негромко напивая. У-у-у-у-у! Неожиданно почудился скрип укрюченный легкий плеск воды. Я положил руку на плечо женщины и как можно спокойнее произнес «Тихо». Княгиня, привыкшая доверять мне за время плавания, сразу смолкла. По висшей тишине вновь отчетливо раздался плеск, словно кто-то совсем недалеко опустил в воду весла. «Рыбаки? Брони надеть! Мой звенящий от напряжения голос, тут, как говорится, лучше перебдеть мигом привел в чувство дружинников, зашуршавших лежащими в ногах свертками с кольчугами. И в этот самый миг над морем раздался леденящий душу протяжный волчий вой, от которого волосы встали дыбом. Ауууу! Удивительно, но самый опасный, как мне казалось, участок пути, а именно верхом от Бужеска до окрестностей Плеснеска, мы преодолели без происшествий. Да и вообще, побег нам, как ни странно, удался в полной мере. Никто не успел своевременно послать корабли вдогонку, никто не пытался преследовать вдоль берега Луги. Видимо, мой маневр с похищением княжича сработал на все сто, хотя на деле от начала и до конца был сплошной авантюрой. Да, мы прошли по краю, но порой только так и можно добиться успеха. Набрав хорошую скорость с попутным течением, ладья Борея добралась до места слияния Луги с Бугом, где опытный кормчий провел ее мимо стремени широкой полноводной реки, тут уж грибцам пришлось приналечь на весла, но я твердо пообещал раздать серебро, как только доберемся до Бужеска, и люди старались на совесть. Да и Борея, обмозговав ситуацию, поспешил заверить нас с княгиней в своих самых, что ни на есть верноподаннических чувствах. Правда, веры ему не было ни на грош, но все же мнимый союзник на корабле гораздо лучше открытого явного врага, подбивающего команду на бунт. Словом, до окрестностей города мы добрались без происшествий, то и делал попутный ветер. Когда же Бажан уверенно вывел нас к небольшой речной бухте с узким песчаным пляжем, я приказал причаливать в последний раз. До того мы каждый раз выбирались на берег на время стоянки, вытаскивая на суши и судно. Правда, ночевали все на ладьи, а наша четверка все время несла посменный дежурство у шатра княгини. Мало ли. Да и бегство кого-либо из грибцов никак нельзя было допустить, но обошлось. И вот наконец, покинув корабль, мы верхом за один переход добрались до сирета. Конечно, были определенные осложнения, например, детей пришлось пристегивать к себе поясами, да еще и дополнительно обвязывать их. Ланка же вынуждена напялила под юбку мужские портки и располосовала ее по боку, куда бы спокойно ехать в мужском седле. Дамского еще никто не придумал. На лицо княгини в те мгновения было страшно смотреть, но она хотя бы умела ездить верхом, что уже хлеб, как никак мадьярка. Вот только когда мы вышли к маленькой речной бухте, похожей на ту, где мы покинули Борея... Да, Еремея не в чем обвинить, он нанял корабль с командой, рискнувшей идти до самой тьмы таракани. Ладья купца была торговой, дощатой, то есть целиком собранной с досок, широкой и просторной, так что могла перевозить лошадей и позволяла разбить на носовой площадке шатер. А наше новое судно представляло собой ладью набойную, основой которой было единственное выдолбленное дерево, в нашем случае дуб а борта наращены досками. Разбить шатер на ней просто негде, да и усадить княгиню с детьми было возможно лишь на месте грибцов. Пришлось садить сразу четверых мужиков, выдав им треть доли обещанного за перевоз серебра и каждому по коняге. Опасного свидетеля Бажана также пришлось пощадить, оставив ему двух лошадей в качестве платы. «Я-то изначально думал упокоить его вечным сном, хотя я терзал с подобным поступком» но после того, как мы оставили в живых грибцов, убийство Бажана потеряло всякий смысл. Я лишь потребовал от проводника хранить молчание, объяснив, что раз он берет плату, то становится соучастником побега». Глуповатый с виду мужик согласно кивал, но что творилось у него в голове одному богу известно. Однако наш путь по Сирету и Днестру, а главное то, что мы вышли в море у Белгорода, доказывает, что Бажан или вовсе не попал с нашим преследователем, или смолчал, на какой ладье мы ушли. А может, в их распоряжении просто не оказалось ресурсов для погони или перехвата? Что на Сирете, что на Днестре, мы шли по стремени реки, ему догнать нас было невозможно. Даже легкие половецкие всадники не смогли угнаться за нами, несмотря на то, что однажды их разъезд вышел на место стоянки. Тогда мы потеряли под их стрелами трех грибцов, Ох, и натерпели же страху. Княгиню и княжичи успели закрыть щитами, а вот команда осталась незащищенной. Стрелы впивались в людскую плоть, и только малочисленность разъезда не позволила куманам перебить отряд или сократить до той численности, когда управлять ладьей стало бы невозможно. Да, показали половцы свой волчий оскал. Ведь шли мы по княжеским землям, по Днестру хватает славянских поселений, а у вождей куманских с русскими князьями пока еще заключен мир. Впрочем, разбойники на той разбойники, чтобы атаковать одинокую ладью с целью перебить экипаж и забрать товар. Когда мы приблизились к очередному городу, крепости, половецкая погоня отстала. Да и как только мы вышли на стреме, даже без трех грибцов удалось развить такую скорость, что степники едва мелькали в границах видимости. Так вот, по всему, видать, конный гонец до Белгорода раньше нас просто не добрался бы. Что же касается Голубиной почты, похоже, на Руси ее просто не знают, по крайней мере, никто из моих соратников про такой вид связи не слышал. Да и с чем отправлять птиц? Русичи пишут на бересте, а не на папирусе или пергаменте. Разве далеко унесет голубь кусок коры? Пожалуй, самой сложной проблемой стало путешествие вместе с детьми и с женщиной. Мы все компактно сели на носу ладьи. Княгиня заняла место на скамье рядом со мной, Рюрик с Радмиром, Володарь с Радеем, а Василька покоился на руках матери. Вот только на реке было все время прохладно. Водяные брызги постоянно попадали на детей, так что вскоре они всерьез засопливили. А разве сидит маленький ребенок целый день на одном месте? Только отвлечется дружинник гребец, как маленькие шустрые шельмецы вскакивали и пытались бегать между скамьями. Рюрик и вовсе едва не свалился в воду. Ох и кричала же княгиня. Все же женщина есть женщина, тем более мать, и за детей ей дико страшно. А поскольку в способности взвинтить всем нервы принцесса превосходила обычных баб, на борту лади царила нервозная напряженная обстановка. Нет, малышей мы привязали к моим райтингам, да вдруг они чуть ли не все время плакали, изматывая душу и нам, и матери. Другой проблемой стало кормление детей. Если старшие сыновья Ростислава уже привыкли к твердой пище и хорошенько проголодавшись стали есть пресную кашу команды, заедая ее сухарями, то маленького Василька только-только начали к ней приучать. И наоборот, от груди кормильцы матушки его еще не отучали, так что голодный ребенок чуть ли не все время орал. Пытались дать ему рассасывать жесткие сухари, но мальчику не хватало терпения ждать, пока черстый хлеб размякнет настолько, что его можно есть. От каши же ребенок съедал лишь жижицу без крупы, и то ему явно не хватало для насыщения. Я видел терзание ланки, боль и волнение матери, никогда не кормившей детей из-за княжеской традиции использовать матушек. Наконец, я предложил ей попробовать дать малышу грудь. По идее, после постоянного рассасывания молоко должно было прийти день на третий-четвертый. Поначалу княгиня лишь мерила меня взглядом, полным презрения и негодования, но я показал, как можно накинуть мой плащ на ребенка и грудь. Наконец ланка решилась, и, слава богу, дорвавшийся до груди малыш прекратил реветь. А позже к счастливо растроганной матери пришло молоко. Да, но того стоило – увидеть полные женского счастья глаза, глаза матери, впервые познавшей радость кормления своего малыша. Само присутствие молодой, привлекательной женщины меня сильно смущало. Команда, равно как и мои воины, узнав, кого они везут, перестали видеть в ланке объекты естественных желаний. А вот я... Иногда мне кажется, что искусственный разум специально строит эту реальность таким образом, что все привлекавшие меня женщины были женами в той или иной мере важных для меня людей. Видимо, это очередной этап испытания. Научиться контролировать свои чувства и желания ради выполнения поставленной задачи. Но даже это осознание не помогало. Сложно сохранить спокойствие, ощущая близость красивой женщины, особенно учитывая, как долго у меня ничего не было. Но еще хуже было из-за стыда. Ведь, сидя все время на веслах, хорошо хоть опыт Андерса никуда не делся, я провонял потом хуже коня. Да и все грибцы, вся команда дико пропахла потом. Но рядом с княгиней сидел именно я. Ловя себя на мысли о том, как же от меня разит, я чувствовал жгучий стыд. Впрочем, давно не ходившая в баню ланка также не розами благоухала, хотя, честно сказать, крепкий мужской аромат перебивал любые иные запахи. Но были еще проблемы, например, отправление естественной нужды. Грибцы, чьи биологические ритмы давно подстроились под дневные переходы, зачастую отправлялись еще на стоянки, крайне редко прибегая к помощи деревянной боди, установленной на корме ладьи. А вот организм ланки периодически требовал. И тогда дико стесняющаяся княгиня жестами просила меня пойти с ней. На корме я расправлял свой плащ, закрывая ее откормчиво. Грибцы смотрели вперед, однако оставалась вероятность того, что кто-то обернется и не удержится от соблазна. Некоторое время спустя я почувствовал со стороны женщины признательность, невысказанную вслух благодарность. Ее передавали теплые, иногда даже застенчивые взгляды, мягкие интонации голоса. Мне казалось, что я вызвал женский интерес принцессы. И тогда мне хотелось сделать всего один короткий, маленький шажок, лишь раз потянуться к ее губам, привлечь к себе. И тогда, я был уверен, Ланка ответила бы на поцелуй, позволила прикоснуться к себе, властно привлечь ее, стать с ней единым целым. Но я боялся этого шага, и не только потому, что был уверен, что женщина откажет. И даже не из-за страха перед возмездием со стороны князя-мужа, вовсе нет. Просто если бы мы с Ланкой согрешили то как я смог бы смотреть в глаза Ростиславу, как смог бы служить человеку, которого предал еще до момента знакомства? Если бы еще дети не простудились... Об этом я волновался больше всего, поэтому на стоянках мы укрывали их сразу несколькими теплыми овчинами, обильно поили горячими взварами, добавив в них землянику и ромашку, а на время переходов плотно укутывали. Нам повезло. Несмотря на простуду, жар не поднялся ни у кого из мальчишек. В остальном же путь по Днестру был волшебен. Вдоль реки то поднимались живописные холмы, то стояли глухие дубравы, то простиралась бескрайняя, заполненная солнечным светом степь. На рассвете и на закате, пока дорога наша проходила лесами, все вокруг оживало пением сотен птиц. Это было действительно пение, многоголосное, созвучное, необъяснимо прекрасное. Ему вторили грустные, трогающие душу распевы грибцов, затягиваемые перед сном. А вот на веслах, наоборот, они исполняли что-то бодрое, ритмичное, и я быстро подхватывал смутно знакомые мотивы. Степь же, изнывающая под жарким солнцем днем, утром и вечером начинала дышать. Ароматы пробуждающихся цветов, освеженных выпавшей росой, сливались в неповторимый, совершенный аромат, столь насыщенный, что, казалось, воздух можно резать и есть. Одним из самых запомнившихся, волнительных моментов похода стал выход в море. Кормчий, капитан Натан, направляющий движение ладьи рулевым веслом, потисью и способный провести ее морем как по солнцу, так и по звездам, решил разбить путь от Белгорода до Тмутаракани на два перехода. Первый от устья Днестра до западной оконечности Крымского полуострова в районе Херсона, и второй уже до самой Тмутаракани. Каждый из них должен был занять где-то около суток. От стандартных вечерних речных стоянок Натан решил воздержаться и причаливать тяжело, и опасность столкновения со степниками слишком высока. Ну а кроме того, для грибцов продолжительные морские переходы не были редкостью, скорее уж наоборот, стандартом. Перед самым выходом кормчий дал людям продолжительный отдых, за день до того пройдя меньше нормы, которую я определил примерно километров 150. Люди проспали часов 10 и плотно позавтракали, прежде чем погрузиться в ладью. Перед спуском на воду заметно волнующийся Натан неожиданно для меня призвал команду к молитве и чинно-степенно прочитал девяностый псалом. Гребцы, мои гриди, княжная я сам, все вместе мы с необъяснимым трепетом, охватившим сердце, усердно повторяли слова древнего псалма защиты. Много столетий позже в этих же местах его будут также трепетно читать моряки святого праведного воина, адмирала Федора Ушакова. Мое сердце затрепетало, когда вдали показался стремительно приближающуюся гладь черного, да нет, русского моря. Ее бескрайний простор, необъятность и красота разожгли в душе одновременно два противоположных чувства. Ликование перед скорой встречей и в то же время страх перед всемогущей стихией. Да, спокойное привлекательное море может в одночасье разыграться бурей, штормом, топившим и гораздо более устойчивые корабли в XIX веке. Куда уж наши набивной ладья. В тот миг я в нерешительности взглянул на ланку и встретил полный веры взгляд женщины, тут же согревший сердце и развеявший мои сомнения. Тогда я окончательно поверил, что у нас все получится. И действительно, течение Днестра легко вытолкнуло нас в морские воды. Наум практически сразу сумел поймать попутный ветер, и гребцы с дружным «эх!» опустили весла в воду. До первой стоянки мы добрались без происшествий, хотя к концу перехода все дико устали. Хорошо, хоть мышцы спины и рук уже значительно окрепли за время речного перехода и практически не болели. Потом была суточная стоянка, продолжительный многочасовой сон и дружное подъедание остатков съестных запасов. Наум все рассчитал до начала похода, и крупа для каш аккурат закончилась, но ведь и нам остался единственный переход до точки назначения. Увы, погода испортилась, море пусть и не сильно, но волновалось, и ночью небо было практически беззвездным. Правда, рисковый кормчий, верший ладью вдоль едва различимого берега, решил идти во тьме и гребли мы до самого утра, да только в предрассветных сумерках на воду лег туман, после чего весла пришлось сушить. И вот туман вдруг пронзил многоголосый волчий вой. Косогий! Услышал я, за спиной полной злости и разочарование крик Наума. Кормчий отдал приказ команде: От себя гребем! От себя. Мужики, одновременно выдохнув Ух! Взяли за весла, пуская их в воду и толкая себя. Учитывая симметричную узость обоих носов ладьи и отсутствие поднятого паруса, их усилия тут же погнали корабль назад. Но воинам присоединиться к грибцам я не дал. Радмир, натягивайте тиву. Михаил, Тимофей, не отходите от книжных детей. Остальные держаться рядом, будем встречать. Перебежав к носу, я стал напряженно вглядываться в туман, пытаясь разглядеть в мороке пиратский корабль. И вскоре сквозь молочную пелену проступил узкий хищный силуэт судна с сильно вытянутым вперед рогатым носом. Ох, и на мерзкий сравнение он наводит. Радмир, ко мне. Наум, быстро сюда горшки со смолой. Лучник встал рядом, наложив стрелу на тетиву. Не спеши. Сейчас же обмотай два-три наконечника пакли, обмочи их в смоле, один воткни и сразу подожги. Запыхавшийся гребец подал мне горшки. Лучник вопросительно возрился на меня. Что думаешь делать? Поджечь их. Наум, еще пять грибков и тормозите, пусть приблизится. А как только я крикну, плывите изо всех сил. И пусть твои люди приготовят щиты. Михаил, Тимофей, отведите семью князя к кормчему в хвост и прикрывайте их. Перед погружением я пересмотрел кучу исторических фильмов по выборной эпохе. Не сказать, что сценаристы и режиссеры очень уж стремились сохранить в них достоверность. Так что просмотр был скорее фоном, позволяющим сохранять настрой. Но... В одном не самом плохом фильме «И на камнях растут деревья» я увидел зацепивший меня момент. Новгородский парень Кукша поджигает корабль викингов, забрасывая его круглыми емкостями с горящей смолой. Правда, он закручивал их будто бы прощей, А что у меня, что у Андерса, таких навыков нет. Да и корабельная смола хранилась у Наума именно что в горшках. Так что я решил не мудрство и лукаво разбить оба осудна косогов, подпустив его поближе. Готов? Радмир, успевший подпалить маленький кусочек трута ветоши, сноровисто орудое кремнием и кресалом, утвердительно кивнул, поджигая паклю на первой стреле. Ну сейчас мы им зададим. Ладья, а корабль пиратов больше всего похож на ладью разве что чуть уже, приблизился уже метров на 7 к нашему практически замершему судну. Все это время я прикрывал нас с радмиром щитом, ожидая града стрелы дротиков, но обошлось. Видимо, у косогов, как и у викингов на дракарах, обордажной команды-грибцы одни и те же люди. Не стали азартные парни тратить время на обстрел, стремясь как можно быстрее догнать нас. Давай. Тихо подстегнув самого себя голосом с бешено бьющимся сердцем, я оттянул правую руку назад и тут же резко бросил горшок вперед. В прошлой жизни я был неважнецким от того очень волновался, но выручили навыки Андерса привыкшего запускать во врага с улицы и боевые топоры. Горшок разбился точно о корпус ладьи косогу, прямо под носом. «Давай! Гриби!» Резко выпрямившись Радмир, практически не целясь, выпустил горящую стрелу. Маслянистое пятно, в которое она вонзила, занялось огнем буквально через пару ударов сердца. Практически одновременно со мной кормчий подстегнул грибцов, тут же опустивших весла в воду с оглушительным: «Ух!». Сейчас попробую забросить за борт. Лучник понятливо кивнул, а я уже немного поверив в себя, метнул второй горшок со смолой по навесной траектории. И вновь попал. Теперь внутрь ладьи. Косоги возмущенно завопили. До них дошло, что мы пытаемся их спалить. Давай. Радмир, проследив взглядом, куда я метнул снаряд, встал и, тщательно тянув тетиву к подбородку, выпустил стрелу по горизонтали в небо. Но не успел я в недоумении раскрыть рот, как стрела камнем упала вниз, точно вместо падения горшка со смолой. Не тут же следом отправилась третья. Через десяток секунд нос вражеской ладьи уже объяло пламя, и косоги, прекратив грести, с дикими криками принялись тушить пожар. «Получилось!» «Да!» — Втори моему счастливому крику восторженно заревела команда. Сияющий Радмир крепко схватил меня за плечо, радуясь нашему успеху. И в этот миг из тумана, словно призрак, вырвался хищный рогатый нос еще одной косожской ладьи, стремительно приближаясь к левому борту. Удар. Набравшая скорость судна косогов едва не перевернула нашу ладью, с оглушительным треском проломив верхние набойные доски. Все, кто стоял в этот момент на ногах, попадали. Тяжело ухнулся одни щии, а от боли на мгновение перехватило дыхание. С носа пиратского корабля с ревом повалили косоги, отделяя меня от ланки и детей. Нет! Скачив на ноги и выхватив меч, я бросился к пиратам, азартно рубящим, не успевших опомниться грибцов. «Удар!» — Я острие хоролужного клинка рассекло шею, стоявшего ко мне боком врага. «Удар!» — и, отброшенный сильным толчком щита, упал на спину противник, не устоявший на ногах. «Удар!» — и топор Еремея врубился в человеческую плоть, словно в дерево, развалив ее до ключицы. «Удар!» — и топорище секира Радея проломило подставленный щит, а заодно и руку дико вскричавшего от боли косога. Свист сзади, движение воздуха, коснувшееся правой щеки. И разбойник, уже занесший меч доступившимся грибцом, с коротким стоном подломился в коленях. Втроем с дружинниками мы врубились в группу косогов классическим клином викингов, сметя ее с пути, на мгновение очистив ладью. Последними пали два пирата, наседающих на Михаила и Тимофея. Воины все же ослушались моего приказа и вышли вперед. Княгини и дети остались с и пятеркой грибцов, успевших взять топоры и щиты. «Андр...» Пронзительный вскрик Радмира пробил меня словно током, заставив обернуться назад и отчаянно выргутся. Дружинник едва успел схватиться за топор, как тут же повис на вонзившемся в спину в мече. А в тылу отчаянно рубящихся на носу гребцов уже появились косоки с горящего корабля, плавь добравшиеся до нас. Первым заметил их лучник, но успел лишь предупредить нас. «Ростислав!» С именем князя на губах я шагнул вперед и сильным встречным ударом перерубил коссорский клинок, устремленный ко мне. Князь Ростислав! Подставив под атаку очередного противника щит, я обрушил хролужный меч на его защиту, разрубив умбон и расщепив дерево. Я его друженик! Ошарашенные противники отпрянули, а я продолжал кричать: Тмуторакань! Мы из тмутараканей! Схватка на носу затихла. Из-за отпрянувших от меня пиратов вперед вышел могучий воин, в отличие от простых бойцов, облаченных в кольчугу, видимо, вожак. Служишь князю? Тебя не знаю. Меня зовут Андрей, Андрей Урманин. Я вызволил семью князя из заточения везу ее в Тмутуракань, и супругу его, и детей. Вожак Косогов мгновение молчал, после чего со свирепой усмешкой вымолвил. А меня зовут Даур. И ты лжешь, Урманин. Жена Ростислава, княжна Гаснур.